Вернувшись в гостиницу, точнее, на ее территорию, Рорен положил цветы, они разожгли огонь, девушка неизвестно откуда достала инструменты и принялась измельчать цветы, а потом занялась чем-то непонятным, закидывая их в дымящуюся жидкость. «Это вроде алхимии». Подготовка оборудования, измерение дозы, проверка процесса смешивания, как и сказала Рорен, это походило на алхимию. «И правда похоже», ответила Ляпис, перемешивая жидкость в котле, Стоявшая рядом голос с интересом заглядывала внутрь нюхала. «Это... это ужасно!» — крикнула она и начала кататься по полу, зажимая нос. А Айви без желания помочь, но с явным интересом наблюдала за женщиной. рора начал держаться подальше от котла, от которого даже злое божество выворачивало, но хоть запах был стойким, поблизости он, похоже, не ощущался. «Если не вдыхать специально, запах быстро растворяется в воздухе», — улыбнулась Ляпис. в виде настороженности Рорена. Ведь и правда, в отличие от катавшейся по земле голые, перемешивавшая жидкость Лепис, похоже, не ощущала запаха. «Тут используется секретный способ смешивания цветов. Рецепт не расскажу», — сказала девушка, приложив указательный палец к губам, но Ророна все еще беспокоило то, что он не знал, что будут делать с этой жидкостью. Лепис продолжала помешивать. Иногда она сыпала что-то вроде порошка или что-то твердое, подставляла руку под пары, внюхивалась ветер. после чего добавляла еще что-то. Думая, что хорошо, что он оставил непонятную работу на Лепис, Ророн стал осматриваться вокруг, пока она не закончит. Город Суэст был действительно странным. Конечно, не все жители были с причудами, но точно большая часть. Причина была неясна. К тому же они переживали, вдруг и с ними может случиться подобное, но придумать по этому поводу было ничего нельзя, потому Ророн предпочитал не думать об этом. К тому же было неизвестно, как будут вести себя жители, потому стоило быть осторожными, но с улицы никто не приходил, и из гостиницы никто не выходил. Время шло, солнце начало клониться, вначале все заолело, а потом наступил вечер. Лепис продолжила работать, двум злым божествам было нечем заняться, потому они ходили вокруг и осматривались, голос снова сунула голову в котел и опять начала кататься по земле. «Похоже, сегодня немного раньше», Внезапно сказала Айви, когда солнце уже село, а на ночном небе начали загораться звезды. Думая, что случилось, Рорен посмотрел на нее. Девушка смотрела за пределы гостиницы, так что Рорен синхронизировал свое зрение со зрением Сэна. Теперь он видел этот темный мир глазами короля безжизненных и смог рассмотреть группу людей. В тот раз их было около десяти, а в этот в разы больше. «Лепис, что у тебя?» «Да, уже закончила». Ляпис перевернула котел и затушила оставшейся жидкостью огонь. Послышалось шипение, стал подниматься белый дым, и совавшая туда несколько раз голову Гула сразу же отступила, но Ляпис отмахнула руками дым и придавила остатки костра ногой. Все готово. Можем отправляться в любое время». «Отлично. Гула, Айви, в этот раз вы тоже идете. «Хорошо. Да, я с вами. Подождите немного, я запечатаю повозку». Пока Айви что-то делала с повозкой, Рорен следил за действиями группы. «Как-то неподвижная толпа без выражения на лицах жутко смотрится». Высказалась Лепис, подойдя к Ророну, и тут он был с ней совершенно согласен. Пока они наблюдали за тем, что можно было называть лишь жутким, Айви закончила разбираться с повозкой и бесшумно подошла к остальным. «Я закончила». «Хорошо. Когда они пойдут». Когда Рорен начал говорить, толпа опустилась в путь. Они пошли за неспешно уходившей компанией. Было понятно, что они тоже идут к канализации на западе. Вперед! дал он указание, и три девушки последовали за Рораном. Раз было известно, куда направляется толпа, ни к чему было преследовать людей, они сразу же пошли ко входу в канализацию. Даже если они пойдут другим маршрутом, умение находить живых существ не позволит опустить толпу из виду. «Удобно ведь, братик, и отходить не страшно!» Даже если это на расстоянии, можно просто попросить тебя проверить и узнать результаты. Получается без риска использовать силу короля безжизненных. Это все равно не моя сила. Он тихо переговаривал со сценой, пока они предались у входа в канализацию, и вот медленно пришло безразличное процессия. Думая, что их не заметят, Рорен всё же пригнулся ниже и затаил дыхание. А люди сразу же направились ко входу, Они тут же открыли дверь, не испугавшись запаха, и вошли внутрь. Рорана остальные наблюдали за тем, как вошел последний, и когда дверь закрылась, они наконец вышли. Идем за ними!» «Что-то не хочется!» «Ладно уж, в этот раз мы подготовились!» У Лепис в руке было что-то вроде белой таблетки. Гола предполагала, что это средство от запаха, которое девушка готовила полдня, но как оно отобьет вонь, было непонятно. «Это проглотить надо?» «А ты хочешь проглотить?» Лепис ответила вопросом на вопрос, заставив Гулу нахмуриться, но девушка не обращала на нее внимания и показала таблетку. «Не советую ее пробовать, хотя она не ядовита». Сжав таблетку, Лепис прижалась к спине Рорена и обхватила его за талию обеими руками. Мужчина удивился, а она, продолжая его обнимать, сказала. «Пока что-то не сделать, вонь останется вонью. Так я какое-то время выдержу, потому полагаюсь на тебя». Рорен не понимал, что она задумала, Но стоя на месте ничего не выяснить, потому Роран подошел ко входу в канализацию и открыл дверь. Стал расходиться запах, прижимавшаяся лицом к спине лепиз запыхтела, а затыкавшая себе нос гул опыхтело еще громче. Айви сразу подумала, что так будет, потому прежде чем Ророн открыл дверь, накрыла лицо тканью, но этого было недостаточно, потому она еще крепко прижимала ее рукой. «Вперёд!» В случае необходимости Рорену надо было выхватить меч, потому руки должны быть свободны, так что приходилось терпеть вонь. Но хоть на него и накатила тошнота, уже раз он нюхал этот запах, и на поле боя бывало не лучше, потому он терпел и тащил лепец за собой вниз. Спустившись он оказался у расходившегося прохода, и с помощью зрения Сэна осмотрелся вокруг. Сюда спустилась целая толпа, но теперь их уже было не видать. Сэна стала искать живых существ, но видела лишь мелких созданий, «Никакой реакции на людей». Рорен думал, где могли спрятаться все эти люди, когда Лепис, прижимавшаяся к спине, бросила одну из тех белых таблеток. Отскочив от пола, она плюхнулась в грязную воду и растворилась в мутной жиже. «Что это было?» Выбросив таблетку, Лепис снова крепко обняла Рорана, и когда мужчина задал ей вопрос, она не ответила, а вода начала пузыриться. Роран ждал, что что-то появится, но она не видела живых существ. Он думал, откуда тогда пузырьки, и тут заметил, что невыносимое его не исчезло, и озадачно заморгал. О, запах изменился. Голову убрала руки от лица и стала принюхиваться. Находившаяся рядом ави уже так не прижимала ткань к лицу и озадачно осматривалась вокруг. Похоже, сработало. Вместо запаха канализации теперь пахло цветами. Поняв это, Лепис отпустила руки и перестала прижиматься лицом к спине Рорена. Взаимодействуя с водой, эта таблетка выделяет газ. Он соединяется с вонью сточных вод и превращает ее в запах цветов. Ничего себе. Проблема в ограниченности действия, и не все запахи канализации можно изменить. Со временем эффект пропадет, и здесь снова будет вонять. Рорен понял, что та таблетка превратила невыносимую вонь в цветочный аромат. Так как радиус действия ограничен, придется разбрасывать их по пути, Еще и действие непостоянное. И все же впечатляет. С таким можно без забот в туалет ходить. Этот препарат используют в туалетах у нас на границе. Есть еще эффект дезинфекции и отпугивания насекомых. Грязная вода привлекает насекомых и может стать источником заболеваний. И у демонов была технология, способная это предотвратить. Использовав ее, Ляпис позволила им обыскать канализацию. И чего такая технология не разошлась? Она и не может, до тех пор, пока люди будут продолжать избегать демонов. Хотя не могу сказать, кто тут не прав. Дурное отношение к демонам было связано с их поступками. Лепис говорила, что не демоны плохие, но Роран не знал, изменятся ли отношение к ним. Были демоны, которые добились ненависти ко всей расе, и люди их ненавидят, лишь слыша одно это слово. Сложно было ответить, кто тут не прав. «Господину Рорану я могу рассказать, Все же ты не ненавидишь меня». Было неясно, известно ли Лепис о мыслях Рорана, но она с улыбкой сказала это.